Дон Пифа издал горловой звук. «Номер 504, брат Тибок». Брат Тибок снова утерся и снова встал. «Номер 504, Дон Пифа, Молочников 2, ни в чем не замечен перед его преосвященством, следовательно, чист». «Дон Пифа», — сказал чиновник, — «получите знак очищения». Он наклонился, достал из сундука, стоящего возле кресла, железный браслет и подал его благородному Пифи. Носить на левой руке, предъявлять по первому требованию воина Ордена. «Следующий!» Дон Пифа издал горловой звук и отошел, разглядывая браслет. Чиновник уже бубнил следующее имя. Румата оглядел очередь. Тут было много знакомых лиц. Некоторые были одеты привычно богато, другие явно прибеднялись, но все были основательно измазаны в грязи. Где-то в середине очереди громко, так чтобы все слышали, дон сэра уже третий раз за последние пять минут провозглашал. «Не вижу, почему бы даже благородному дону не принять пару розок от имени его Преосвященства?» Румата подождал, пока следующего отправили в коридор,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 Потный и малиновый брат Тибок встал. Номер шестнадцать, дон Румата Котельщиков восемь. За специальные заслуги перед орденом удостоен особой благодарности его преосвященства и благоволит получить приказ об освобождении доктора Будаха с каковым Будахом поступит по своему усмотрению. Смотри лист шесть, семнадцать, одиннадцать. Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате. В «Желтую дверь на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору, направо и налево», — сказал он. «Следующий!»